глава 21. С тоской обернулась на трухлявые кибитки. Отступать поздно. Слишком это странно будет сейчас, да и неуважительно, открыто отказаться от помощи генерала. Да, за что боролись, на то и напоролись. Но Некс, кажется, и не против. Гвен и Фана выглядят напуганно. Мы притихли. «Конечно, вы можете решать сами!» Сразу пошла на попятную распорядитель. «Только я не смогу выделить отдельные кибитки!» «У лир, насколько мне известно, есть свои лошади. А вещи этих лир переложат в мою повозку». На то мы порешили, садясь на Индегерда, с трудом сдерживая некрасивое ругательство. Размечталась, больше не видеть черного мага. «Ага, как же! Надо было быстро на все соглашаться и уезжать, куда посылали!» В конной генеральской процессии невест, как всегда, заключили в центр» сам город мы не заехали, а помчались куда-то на запад, при этом держась в зоне пригорода. Приехали к океану. Вновь в полной груди вдыхаю свежевосхитительный воздух, и настроение сразу повышается. Город остался в стороне. Засыпаю в седле, убаюканное ласковым шепотом волн и мерным шагом Индегерда. Океан. Я думаю, мы с ним подружимся. Завтра утром первым делом пойду знакомиться. Хм, если выпустят. Здесь я гораздо сильнее ощущаю отношение к кандидаткам не иначе, как к пленницам. Прекрасным трофеем завоеванных земель. Свежая кровь. Новые игрушки для места аристократии. Императрицей станет только одна. А остальных наверняка пристроят. И не факт, что именно женами. К нашей четверке подъехал Ашентор. Девушки, мы прибыли в мой столичный замок. В народе его называют Штормовым. Разлепила глаза и оглядываюсь. Мы на пути к утесу, на вершине которого на самом краю стоит настоящий замок-крепость. В предрассветных сумерках видно, что замок небольшой, но невероятно величественный и грозный. Крепостная стена сливается со скалой. Замок стоит на такой большой высоте, что у меня дух захватывает. Волны силы бьются о скалу, но не дотягиваются до стен. Крепость словно нависает над океаном, словно грозный надсмотрщик. Лира восторженно вздыхает. А мне не хочется. Да, жилище генерала, конечно, впечатляет, но я подметила и другое. Просто так из замка не выйти. Единственный выход – это древние тяжеловесные ворота с подъемным механизмом, которые, ко всему прочему, охраняет стража. То есть крепость эта фактически станет для нас тюрьмой. Подумала-подумала и мысленно махнула рукой. Океан рядом, а значит, никто меня здесь насильно не сможет удержать. Генерал, у вас великолепный замок. Вслух похвалил Агнарик. «Скажите, а уже известно, когда начнется первый официальный этап отбора?» «Да, поскольку император в столице и все кандидатки собраны уже через три дня. Сразу после праздника Нептоса. «Ух, как же я забыла! Праздник Бога Морей!» «В столице наверняка грандиозный размах у празднования. Во всех приморских городах этот день куда важнее, чем празднование и начало Нового года. Скорее бы!» Тяжко вздохнула Некс, говоря это не столько Ремику, сколько себе. «Хотите стать императрицей, Лира? «Да», — твердо ответил Агнарик. «Что даже жизни подруги ради этой цели не жалко?» Дернулась. Это был порыв кинуться на генерала и придушить его. «При тут жизнь подруги?» «Какой подруги?» «Непонимающе произносит Некс». «А, так вы даже не знаете?» Тогда ладно, вопросов больше нет». Но Агнарик настаивает. «Какой моей подруге угрожает смерть и из-за чего?» «Вы кажетесь умной девушкой, а значит, при желании и сами догадаетесь, кто из ваших подруг не договаривает чего-то». Несколько секунд Некс нахмурив брови размышляла, а потом бросила быстрый, вопросительный взгляд на меня. «Ну да, ведьмы всегда крайние, причем не безосновательно». С непроницаемым выражением лица покачала отрицательно головой. Нельзя забывать, что ведьмы врут как дышат». Ремик насмешливо улыбается, глядя на меня. Желание убить Ашантора лишь усилилось, но только желание, возможностей почти никаких. И вообще, я неправильная, добрая ведьма. Но Ремику при мне купаться в океане точно не стоит соблазн сделаться истинной ведьмой слишком велик. Мы наконец подъехали к замку, сонная стража опустила ворота. А у меня вот сон из-за Ремика пропал окончательно. Нашу процессию встретили напыщенный дворецкий, строгого вида экономка и штат прислуги. «Ваши покои готовы, господин. Рады вновь видеть вас», — официальным тоном произнес дворецкий, но вид у мужчины такой кислый, словно и не рад вовсе. Не удивлюсь, если это так. «Хорошо. Подготовьте комнаты для этих четырех лир. Участница отбора». «Да, господин, но у нас осталось две свободных спальни». «Можно ли будет поселить Лир по две?» «Я с Лирой Родрик», – сразу обозначила свою позицию я. «Фану я охраняю, а если Лиры начнут возмущаться соседством, суровый генерал чего Доброго расселит всех по отдельным кладовкам, а меня к себе в спальню по старой привычке». А Шантор теперь смотрит с иронией, и я старательно от него отворачиваюсь. К счастью, никаких возражений не последовало. И вскоре нас уже расселили по комнатам. «А здесь ничего» заявила Фантара, плюхаясь на мягкую чистую кровать в своем пыльном дорожном платье. «Наконец-то нормальные условия. Тут даже ванная и душ есть на этаже, я спросила. Побегу туда помоюсь, пока никто не опомнился, а потом сразу спать. Меня сутки не будить». Обстановка в замке действительно дорогая, качественная, но мрачноватая. «Хорошо. А у тебя какие планы, Шали? Пока рано разведывать обстановку, поэтому сейчас разложу вещи и попробую выйти из замка. Хочу поплавать в океане и встретить рассвет на берегу. А, -а, а. Ну давай. Но разведку обязательно проведи. Кажется, у нас тут в соседках очень знатные имперские лиры. И вот, с замиранием сердца крадусь по сонному замку. В такие минуты я жалею, что не маг. Побродив по коридорам, и несколько раз, чуть не попавшись, узнала, что выход тут только один, через ворота. Во всяком случае, черных ходов для прислуги не обнаружила, а уж тайных эвакуационных тоннелей тем более. Хотя, наверное, есть, но мыши молчат, не понимая сути моих вопросов о тайных тропах для людей. Либо действительно нет таких. Светает. Вышла на узкую террасу одной из башен замка и облокотилась на каменный борт. «Да, не получилось у меня уйти тихонько». Надо либо испрашивать разрешение, либо забираться на стену и с нее прыгать в океан. Волны подхватят и не дадут разбиться, но сначала нужно выйти на непосредственный контакт с океаном, ощутить его. А этого я сделать не могу, пока отсюда не выберусь. Замкнутый круг. «Ты кто такая?» Грубо поинтересовались нежным девичьим голоском у меня за спиной. Медленно оборачиваюсь, Ленивым взором осматриваю представшую передо мной лиру в дорогом золотистого цвета платье. Каштановые локоны лиры завиты и подняты в сложную прическу, в которой сияют драгоценные камни. Драгоценностями лира хорошо, кстати, увешана статусно, но без перебора. Единственное, только непонятно, зачем так идеально празднично выглядеть ранним утром, когда солнце только-только показалось над горизонтом. «А ты сама-то кто?» Не менее хамовит отвечаю я. Наглость наша все. Я теперь тоже, Лира? Могу себе позволить не любезить? Девица явно обиделась и возмутилась. Я? Я невеста. И сказано очень гордо, с превосходством. Чья? На всякий случай уточняю, но, кажется, уже поняла. Императора? а разочарованно протянула я. Ну и я тоже. Врешь шипит Лира. «Я договорилась, сюда не должны были больше никого подселять». «С генералом надо было договариваться. Он сейчас, кстати, здесь. Можно попробовать, если у тебя это получится. С готовностью перееду». Лира побледнела. Несколько секунд переваривала новость, а потом решительно шагнула ко мне. Девушка похожа на кобру, готовящуюся к броску. «Надеюсь, она не маг?» а то я еще не успел познакомиться с местными стихиями и достойного отпора в случае нападения не дам». «Значит так!» «Значит так!» Перебил девушку другой голос. «Лира Генемур, вы идете в свою комнату и готовитесь к отбору. Мне уже докладывали о вашем агрессивном поведении в замке. Еще одна выходка, и вы будете выдворены не только из штормового, но и из отбора. Не думаю, что ваша семья будет рада подобному скандалу» произнес Ремик. «Как-то очень уж вовремя появился генерал. Я почти благодарна. А угрозы знакомые. Действуют моментально на любую лиру. Ну, либо генерала боятся и без каких-либо дополнительных угроз. Вот и эта самоуверенная напыщенная особа тут же опустила взгляд в пол, тихо извинилась и практически сбежала. Прямо завидно. Мне-то в комнату никто не приказывал удалиться». «Ну, я, наверное, тоже лучше пойду». Тихо сказала я и попыталась проскользнуть след за Лирой. «Стоять!» Ашентор выкинул вперед руку и поймал меня за талию. Мужская ладонь пробыла на талии всего ничего. Ремик убрал руку, как только я прекратила движение. Но тепло от касания ощущаю очень четко. И, надо сказать, приятные такие ощущения. Застыла, ожидая новых претензий. А может быть, даже оскорблений и вызовов. «Я приношу свои извинения. «Сегодня я был довольно резок и груб». «Да ладно. С чего это вдруг?» «Не стоило извиняться. Вы ведь говорили правду. Да и какой смысл извиняться перед дочерью булочницы? «Такие, как я, как правило, не ценят высоких порывов. Я пойду?» «Минутку. Постоишь со мной немного. Сейчас будет рассвет». Черный маг делает шаг вперед и опирается на широкий борт. Неуверенно мнусь возле выхода с террасы, а потом все-таки встаю рядом со Шентором. А я думала, что черные маги не любят рассветы. Видите, как много существует предрассудков. И на самом деле я ничего не имею против вашего происхождения. Оно ни лучше и не хуже, чем у большинства. Это не так важно. Куда важнее мы сами по себе, наши мысли и чувства. Ого, кого-то на философию тянет. Где жесткий черный генерал? Верните мне привычного шантора. Хотя надо пользоваться, пока застала ремика в хорошем расположении духа. Закидываю пробную удочку. Рассвет лучше встречать у воды. Да и вообще утром, имея под боком океан, искупаться в бодрящей воде — сплошное удовольствие. Встретим как-нибудь и у воды. Купаться в твоем присутствии в большой открытой воде я пока не горю желанием. Одного раза хватило. «Ой, да ладно!» — обиделась я. «Не утопила ведь!» «И в речке ведь купались, когда я была неподалеку». «Да, главное вовремя обидеться, оскорбиться и плевать, что совсем недавно думала о том, чтобы генерала все-таки утопить. Я вообще очень мирная добрая ведьма. Младенцев не ем, мужчин в лесу не насильничаю». «Мало быть доброй. Нужно быть еще благонадежной. Как тебе замок понравился?» Вы все запасные выходы давно завалены и заделаны. Ты ведь тихо сказала, верно?» «Насторожилась». Откуда вы знаете? Я-то думала, что я вся такая незаметная. В моем доме я в курсе обо всем происходящем. Ну ничего тут у вас так. Только мрачновато, и ощущение словно в тюрьму попал. Рэмик согласно кивнул. В моем родовом замке еще мрачнее. Я на карте, когда смотрела, где мне владение выделили, видела и ваше. Родовой замок тоже у воды. Да, люблю океан. Но в моих владениях он холодный и куда более суровый. «Ага. То есть все под стать брутальному стилю черного мага. А вы не знаете, зачем мне там земли подарили? Если я все равно либо умру, либо императрицей стану?» «Ты открыла новый благородный род. Ос, Декверик, и тебе положены земля. Любому такому роду положены земли. Ты теперь глава и наследница, это какой-никакой статус» позволяющую тебе быть полноправной участницей отбора. Понятно, погрустнела я. Втайне все-таки надеялась, что есть третий вариант для меня. Скажите, выходить из замка совсем нельзя или будет возможность? До начала отбора вам четверым нельзя. Но вам и некогда будет. Подготовка займет все время. Какая подготовка? Всех невест обучают и готовят к первому официальному представлению. Что говорить, как... Проверят и восполнят недостатки в знаний этикета, даже танцевать научат. Это не только в эти три дня, а на протяжении всего отбора будет идти обучение. Чем дольше кандидатка остается, тем более углубленные широкие познания получают, вплоть до того, что последних невест станут обучать различным наукам, профессора из академий. Тех, кто не выдержит заданного уровня и темпа обучения, тоже, скорее всего, отбракуют. О, Надо же! Учебы я ни капли не боюсь, у меня был хороший учитель, прививший любовь к знаниям, главное еще дойти до этого этапа с углубленным обучением. И на праздник Нептоса даже не отпустите?» Нептоса? Нет, это плебейский праздник. В высших слоях его в столице не празднуют». «Да?» – расстроилась. «А у меня в городе праздновали. Во всех слоях». «Быть Лирой, оказывается, не так весело, да?» Ремик, забыв о рассвете очень кстати красивом, повернулся ко мне и дотронулся кончиками пальцев до щеки. Отпрянула. Я и не хотела быть Лирой. А еще не хочу быть императрицей и мертвой. Только мне почему-то не оставляют выбора. Выбор есть всегда. А, ну да, конечно. Кисло ответила и собралась уходить. Меня касание Ремика напугало. Еще во время совместного похода. «У меня их как раз два. Или, может, сбежать дадите? Мне и всему городу, в котором я жила». Ашантор отрицательно покачал головой. «Нет, тебе не дам. Ни при каких обстоятельствах». Хмыкнула. «Чем же я хуже других?» «Скорее, лучше. Поэтому нужен двойной надзор». «Я жила раньше без надзора. Вполне хорошо, и все живы». «Отвыкай. Больше ты не будешь одна». Это мы еще посмотрим. «Послушайте, а почему ко всем лирам вы уважительно официально обращаетесь, а ко мне нет?» «Я понимаю, раньше, но сейчас я тоже лира!» Рэмик прищурился насмешливо. Полагая, уже поздно что-то менять». «Даже если я стану императрицей?» «Сначала стань». «Ух, как меня злит генерал! Опять, снова, постоянно!» из за этого бояться забываю». И тут Ашинтор сделал шаг ко мне. Всего один, но такой спокойный и решительный. А еще глаза у генерала в мгновение ока почернели. Позорно сбежала, сразу вспомнив о том, почему и как сильно боюсь мага. Да что же это такое? Как отбор проходить и добиваться императора, когда черный генерал делает такие недвусмысленные шаги, еще и находится постоянно поблизости? Завтрак в замке начался рано. Фана прием пищи благополучно пропускает, сладко сопя в своей постели. «Наверное, тоже надо было пропустить». Гвен и Некс с удивлением рассматривают наших соседок по столу. «Еще бы! Такое впечатление, что мы уже на приеме в императорском дворце, причем на ужине». «Сразу видно, что это очень состоятельные лиры, для которых, кажется, отбор уже начался, если им не лень сидеть с утра в красивых многослойных тяжелых платьях, быть тщательно уложенными и при драгоценностях». «На нас, простеньких новичков и простых чужачек, лиры смотрят свысока», Многие с презрением. Лир тринадцать. Тринадцатая сидит во главе стола, и это моя недавняя знакомая в золотистом платье. Как же ее, Лира Генимер, кажется. Вот тринадцатая самая злая. На меня совсем уж лют парой косица, но старается делать вид, что я ей не Ну-ну. Генерал, кстати, нет, может уехал. Но я бы на месте Шантор тоже не стал соваться в наш милый девишник. Первое время за столом хранилась полная тишина, но потом лиры из противоположного лагеря стали болтать между собой и вскоре дошли в обсуждениях и до нас, новеньких. «Какие безвкусные платья у этих иноземок!» громко возмущается одна из девушек. «Да», — подхватывает другая, — «и лица такие простоватые!» «И манер никаких!» — подзуживает третья. Без причесок даже пришли на завтрак, и это в замке столь уважаемого в империи человека. И, можно сказать, одолжение сделали. Странно, что слюни еще не пускают и в зубах не ковыряются. Гвен уже вся погровая. Онекс, кажется, безразлично, что они говорят. Она сидит и спокойно себе ест. Правильно, на самом деле Агнарик поступает, а я вот так не могу. Мне моя наглость и взрывной характер не позволяют. «А у нас в городе», – произношу я, никому конкретно не обращаясь, – считается плохим тоном обвешиваться сверх меры украшениями и наносить вечерний макияж на завтрак. Но тут в столице, видимо, новая мода. Мода на дурной тон. Я, кстати, свои красивые вечерние наряды собираюсь демонстрировать императору, а не соседкам по столу. У меня нормальная ориентация. Имперские чванливые лиры дружно-возмущенно ахнули. Добиваю. «Я вот еще что заметила». Если у уроженок моих земель лица, может, и простоватые, но все равно часто очень милые, то вот у столичных лир лица какие-то мужиковатые». Столичные девушки с громким возмущенным скриком вскочили. за задело, значит. Выходит, в чем-то признают мою правоту». Схватила крышку от подноса с закусками и держу ее на манер щита. Агнарик сразу схватила, пусть и закругленный, но все-таки нож а растерявшаяся Гвен для защиты впихнула в руки вилку. Столичные лиры подняли гвалт и кричат на меня. «Некс, ты же маг. Зачем тебе тупой нож?» Между делом шепчу я. Сама хоть и держу под нос, свободной рукой подложила себе на тарелку немного овощного салата. Война войной, а завтрак по расписанию. За магию без разрешения в замке генерала наверняка строго накажут. Медальон, сканирующий магические потоки, у меня все еще не забрали. У меня, кстати, тоже. Наверняка там еще и следилка. Надо учесть на будущее. Драки не случилось. Лира выясняет отношения другим образом. Были крики, оскорбления. Одна Лира плеснула горячим чаем в Гвен, но я была на чеку и, стремительно выкинув руку, прикрыла лицо саушерик крышкой от подноса, поймав в него всю жидкость. Тот еще трюк. Чай у генерала, кстати, отменный. Зеленый, душистый, с приятным послевкусием. Некс уже было пошла мстить за Гвен, но тут в столовую вошел невозмутимый дворецкий и объявил о начале занятий. «В общем, нравится мне тут. Чувствую, будет весело».